Глава пятнадцатая Канте уныло стоял под дождем. Ему следовало бы укрыться в парадной волокуше, откуда верховный градоначальник Фискура и его дочь разгружали горы сундуков и коробок с ее вещами. У двух быволов, приженных в волокушу, вид был не лучше, чем у принца. С мокрой шкуры капала вода, животные громко пыхтели и топали по грязи, трехпалыми копытами. Канте не видел никаких причин находиться здесь. Штаны у него уже промокли насквозь, в сапогах хлюпали дождевая вода и болотная жижа, мокрые волосы прилипли к голове. Казалось, минуло уже целая вечно с тех пор, как он в последний раз был сухим, хотя с тех пор прошло не более 10 дней. Впрочем, принц не был уверен в своих подсчетах. Большой отряд покинул Азантию во время некоторого затишки в грозовом фронте, и все-таки сильный ветер поднимал на море барашки белой пены. Желудок Канта еще не полностью оправился после путешествия через бухту. Когда охотники, наконец, то высадились в Фискуре, ветер снова усилился до шквального. Почерневшие небеса разрывались изломанными линиями молний, от оглушительного грома содрогались сваи, на которых стояли городские постройки. Отряд застрял в Фискуре на четыре долгих дня, на протяжении которых приходилось довольствоваться соленой сушеной рыбой и солоноватым пивом. Первоначально Канта радовался тому, что они покинули Фискур, как только черное небо стало серым и гроза ушла дальше на восток. Но затем последовали дни в чавкающей трясине, среди мучащих буйволов, в окружении плотных туч кровососущие мошкары и свирепых оводов, откладывающих под кожу личинки. И все это время, тащились ли охотники пешком, передвигались ли на волокушах или плыли на плотах, болото всеми силами старалось их поглотить. Колючие лианы цеплялись за одежду и срывали с головы шапки но все же это было лучше – клыкастых пастей бесчисленных гадюк и гремучих змей, которые свисали за мшелых ветвей или бесшумно скользили в воде. С каждой преодоленной с таким трудом лигой, канта все яростнее проклинал своего отца. Теперь он жалел о том, что не дал Микейну вступиться за него и отговорить короля посылать своего младшего сына в этот опасный поход. Единственное преимущество охотников заключалось в их числе – Появление сотни рыцарей и двух десятков верлянских гвардейцев отпугивало большинство обитателей Топий. Да и бог бури Тайтон, возможно, прося прощения за свой крутой нрав, изредка не посылал им щедрый дар прицельным ударом молнии. Канте перевел взгляд скрытой волокуши на плот, который подводили шестами к каменистому берегу. На нем стояла большая клетка. Два находившихся рядом буйвола угрюмо замычали, пятясь от приближающегося плота и таща за собой волокушу. Вознице пришлось пройтись кнутом по спинам животных, удерживая их на месте. И тем не менее встревоженные буйволы дрожали. Несмотря на предостережение с их стороны, Канте направился к берегу. Было так приятно снова ощутить под ногами твердую почву. К тому же принцу не хотелось, чтобы его впрягли в установку шатров или сбор дров для костра. В болотах его королевская кровь нисколько не ценилась. Трудно было сохранить подобающее принцу достоинство, со стоном испражняясь под чахлым кустом. Также Канта влекло к плоту с клеткой любопытство. Ему удалось лишь мельком увидеть здоровенную мирскую летучую мышь, когда ее, опутанную веревками и цепями, вытаскивали из трясины. Это событие было отмечено радостными криками и стуком мечей по щитам, словно была одержана крупная победа. Хотя, судя по рассказам, у костра чудовище не очень-то сопротивлялось, случайный удар молнии поразил водную нису под кроны которой животное, к несчастью для себя, решило переждать грозу. Группа из шести верлианцев наткнулась на оглушенную и обессиленную летучую мышь, которая к тому же, было прожжено насквозь одно крыло. И тем не менее, храбрецы засыпали ее стрелами, прежде чем накинуть сеть. Принц с сожалением наблюдал за тем, как летучую мышь заталкивали в клетку. Пленное существо размерами было не больше пони, истекая кровью от ран, страдая от болезненных ожогов, летучая мышь тем не менее отчаянно отбивалась от охотников, жаждой вырваться на свободу. И канта прекрасно понимал это стремление. Возможно, именно это влекло его сейчас к плоту с клеткой, смесь жалости и чувство вины. К сожалению, не он один решил сейчас подойти к пленной добыче. «Давай-ка посмотрим на нее», — сказал Анскар, ловко запрыгивая на плот «Пока ее не зажарили». Анскар Видон возглавлял отряд верлянских гвардейцев. Макушка Канта едва доставала ему до груди. При этом рыцарь обладал мускулатурой буйвола. Он вытатуировал алым не только лицо и бритую нагло голову, как было принято, но и руки и ноги, покрыв их татуировкой из черных колючих лиан. Насколько слышал Канта... Анскар добавлял к татуировке новый шип после каждого убитого врага. Возможно, именно поэтому король втайне приставил к принцу рыцаря в качестве телохранителя, хотя вслух об этом не говорилось. Тем не менее, Анскар на протяжении всего путешествия тенью следовал за Канте, почти не спуская с него глаз, даже когда тот вытирал свою задницу. Несмотря на это, принц проникся уважением к суровому, но дружелюбному воину. К настоящему времени Анскар уже был ему не столько телохранителем, сколько строгим старшим братом. Забравшись на плот Канте присоединился к рыцарю. Анскар приподнял кожаный полог которым была накрыта клетка. Наклонившись, Канте заглянул внутрь. «Не подходи слишком близко!» – предупредил его Анскар. «Не тревожься, у меня нет ни малейшего желания расставаться со своим носом». Держась от клетки на расстоянии двух шагов, Канте всмотрелся в полумрак. Ему потребовалось одно мгновение, чтобы разглядеть внутри темный силуэт, совершенно неподвижный. Может быть, летучая мышь уже умерла от полученных ран. Если учесть то, какая судьба была ей уготовлена, это можно было считать милостью. Принц бросил взгляд на вершину школы. Обитель напоминала своим обликом тайна холм, но только была на четверть меньше. На вершине горели два костра. Алхимик Фрейль, покинув своего ученика, уже поднимался наверх. Он хотел встретиться с главой школы, настоятельницей, у которой когда-то учился сам. Канте хотел присоединиться к своему наставнику, однако Фрель, просив принца проявить терпение, оставил его на каменистом берегу. Канте снова повернулся к клетке и увидел два красных глаза, горящих в темноте. Значит, не умерла. Но, по всей видимости, существо рвануло к нему, налетев на прутье из железного дерева, отчего вся клетка содрогнулась. Отпрянув назад, Канте не удержался на ногах и упал. Он пополз прочь от клетки, от лязгающих зубов, по прутьям потекли струи ядовитой слюны, сияющей на фоне темного дерева. Расхохотавшись, Анскар ткнул мечом зверю в морду, отгоняя его обратно вглубь клетки. После этого он опустил кожаный полог и повернулся к канты, глядя на него сверху вниз. «Похоже, наш гость быстро пришел к себе. Ты не находишь?» Рыцарь протянул здоровенную, заскорузлую руку. «Ну-ка, поднимайся! негоже гоже принцу крови сидеть в грязи на заднице перед всем честным народом!» Ухватившись за предложенную руку, канта поднялся на ноги. «Спасибо!» — пробормотал он, чувствуя, как у него загорелись щеки. Обернувшись, принц обнаружил, что возле плота уже собралась толпа. На него смотрели любопытные лица. Кое-кто перешептывался. По большей части это были жители поселения, однако их внимание было сосредоточено не на клетке и не на принце, а на двух подошедших людях, молча стоящих перед платом. Зрелище и впрямь было необычным. Широкоплечий Гюн, уроженец далеких заморских стран, стоял под дождем с обнаженным торсом, покрытым таинственными знаками. Рядом со здоровенным великаном даже Анскар казался карликом. Гюн угрюмо хмурился, под его косматыми бровями скрывались маленькие глазки. Он держал балдахин над головой своего спутника. Исповедник опирался на узловатую длинную клюку из ядовитой ольхи чей сок по слухам стирал границы между миром и потусторонними тайнами. как и широченная грудь гюна палка по всей длине была покрыта загадочными письменами на протяжении всего долгого перехода по болотам кант держался подальше от этого человека чувствуя исходящую от его скрюченной фигуры враждебность и опасность под капюшоном площад атуировки на лице исповедника оказались особенно зловещимми. Со щек подбородка свисали складки кожи, словно из него высосали весь жир и плоть, оставив только сморщенную оболочку, натянутую на кости. «Вне всякого сомнения, он и флилен подумал Канте, но, по крайней мере, это хоть не ублюдок врит. Алчно горящий взор исповедника был сосредоточен не на Канте или клетке, а на лужице яда, натекшего на бревна плота. «Не смывайте это!» раскрежетал он Анскару, указывая клюкой на лужицу. «Я принесу сосуды и соберу все, что смогу, хотя я бы предпочел вскрыть ядовитые железы, пока эта тварь еще жива». «Если ты хочешь, зайди в клетку, исповедник Витхаас», — сказал Анскар. «Скатертью дорога, но рисковать своими людьми я не буду. К тому же на эту зверюгу уже предъявили права те, кто жаждет отомщения, и я поклялся на крови выполнить их волю» сжечь на костре первую летучую мышь, преподнеся ее богам. Особенно если учесть то, что бог-громовержец Тайронт так милостиво бросил жертву к нашим стопам. Исповедник недовольно опустил клюку. Канте знал, что святого человека отправили сюда по воле короля собрать яд и изготовить на его основе смертоносное оружие. Но как только охотники исполнят свой первоочередной долг, доставят до дочь верховного градоначальника и совершат кровавое жертвоприношение на вершине школы, «Можно будет и начинать настоящую охоту. За следующий оборот Луны они постараются истребить как можно больше мирских летучих мышей, и тогда в распоряжении Витхааса будет целая гора ядовитых желез». Однако исповедник не отличался терпением, и не он один. «Чего вы все ждете?» — раздался сзади грубый оклик Толпа расступилась пропуская толстого круглого человека, который смог бы сойти за винную бочку, отрастившую ноги, руки и лицо с седыми бакенбартами. Картину усугубляло то, что на нем были надеты кожаные ритузы и короткая куртка, слишком маленькие для его туши, отчего волосатый живот свешивался над туго затянутым широким ремнем, которым он тщетно пытался сдержать разбухшие от пива пузо. Верховный градоначальник Горен протиснулся к стоящему перед платом исповеднику. «Нечего терять напрасно время. Давайте поскорее поднимем эту мерзкую тварь на вершину. Я хочу, чтобы к последнему звону вечерей от нее остались только обугленные косточки». Его сопровождала дочь, долговязая девушка одних скантолет с грязно-бурыми волосами, которые она постаралась оживить разноцветными шелковыми лентами. Некрасивая, даже уродливая девица держала себя так, словно ей при рождении всадили в задницу кол. Всю дорогу сюда она ни разу не заблаговолила высунуть свою ножку из волокуши, оставаясь среди составленных один на другой сундуков, вероятно, заполненных лакомствами и благовониями. К несчастью, должно быть, кто-то предупредил градоначальника и его дочь о присутствии принца. Сидя в волокуши под балдахином, девица не упускала возможности выпитить свои на удивление щедрые груди всякий раз, когда Канта оказывался поблизости. И тем не менее, даже если бы она не приходилась принцу отдаленной родственницей, взбираться на эти две горные вершины у него не было ни малейшего желания. Анскар бросил взгляд на террасу школы, задержавшись на двух кострах на вершине. Проведя ладонью по своему алому черепу, он другой рукой почесал промежность. «Путь наверх не близкий, а буйволы не желают даже подходить к клетке». «Я это предвидел», — вмешался Горен, указывая на плод. «И отправил гонца привести человека, который знает буйволов лучше, чем кто-либо в этих топях. Он уже подходит». Обернувшись, Кант увидел проходящего сквозь толпу обитателя Тресины, опирающегося на клюку. «Судя по внешнему виду, этот человек прожил здесь всю свою жизнь, как и многие поколения его предков». Принц не удивился бы, если бы борода у него была покрыта мхом. Старый, сгорбленный, уроженец болот, тем не менее, излучал какую-то упрямую силу. Его сопровождал второй мужчина, выше ростом и моложе, крепкий, с ясным взором. Несомненно, его сын. горн подошел к старому жителю болот. Они пожали друг другу руки, не тепло, а скорее с уважением. Вероятно, эти двое заведовали обширной трясиной всю свою жизнь. Этот торговец полдер лучший погонщик буйволов во всем мире!» Старик лишь пожал плечами, воспринимая комплимент как должное, не утруждая себя ложной скромностью. «Я наслышан о вашей беде», — сказал он, разглядывая клетку на плоту. «Буйволы знают, что нужно держаться подальше от этих крылатых демонов. От них одни только беды, уж я-то хорошо знаю». «Значит, похоже, нам придется просовывать жерди под эту проклятую клетку и тащить ее наверх на руках», – недовольно проворчал Анскар. Он повернулся к верховному градоначальнику. «Или можно просто разложить костер здесь, на берегу, и сжечь эту тварь прямо тут, вместе с клеткой, и покончить с этим». Лицо Горона потемнело от гнева. «Замолчи!» – воскликнул он. «Мой сын умер там, наверху, и там же умрет эта дрянь!» Похоже, Анскар хотел возразить, однако ему, очевидно, было приказано ублажать горона Мало того, что верховный градоначальник приходился королю дальним родственникам, для зантии имело очень большое значение торговля с фискуром, богатым шкурами и солониной, добытыми на просторах трясины. Маленькая любезность сослужит королевству большую службу. Молчание нарушил торговец Полдор. «Я вовсе не говорил, что не смогу заставить буйволов вам помочь. Есть у меня один старый, который ничего не боится. Я надену на него шоры и подвешу под морду торбу со свежим горечь-корнем, чтобы заглушить все запхи». Он ткнул пальцем в своего сына. «В качестве дополнительной меры бастан поведет его за узду, чтобы буйвол не волновался». Широкоплечий парень согласно кивнул. ворчон не подведет». «Конечно, лучше крепко связать эту тварь», — добавил старик. «Ну, что я тебе говорил?» — скрестив руки на груди, презрительно посмотрел на Анскара Горен. «В таком случае нам лучше поторопиться, если мы хотим покончить с этим до вечери». Жители болот развернулись и направились назад. канта также собрался уходить, но заметил, как дочь верховного градоначальника приподнялась на цыпочках и что-то шепнула отцу на ухо, указывая на удаляющуюся пару. Выпучив глаза, Горен выругался в полголоса. «Дочь торговца Полдора?» «Ты говоришь, это она была там с Бердом? Почему ты ничего не сказала мне раньше?» Девица испуганно покачала головой, не зная, что ответить. гора наглянулся на старика и его сына. В его прищуренном взоре сверкнула ярость. «В таком случае клянусь всеми небесными богами! Я сожгу их всех!» Канте попятился от подобного гнева. Он ускользнул прочь до того, как верховный градоначальник заметил, что его слова слышали. Принц посмотрел след удаляющимся жителям болот, озадаченный происходящим. Казалось, в одно мгновение старые приятели превратились во врагов, по крайней мере, с одной стороны. Кэнто вздохнул. «Какое это имело значение? Завтра меня уже здесь не будет». Он направился к разведенному на берегу костру, обещавшему возможности высушить одежду. «Что ж насчет всего остального? Меня это не касается».